Простые слова. Разделённая радость — это двойная радость, а разделённая печаль — половина печали. Шведская пословица. «Она никогда тебе этого не говорила?» Я покачала головой. И я ей никогда не говорила. Мой парень посмотрел на меня с сомнением. Он не мог поверить, что мы с матерью никогда не говорили друг другу «я тебя люблю». В его семье... Эти слова звучат постоянно, и обычно за ними следует объятие и поцелуи. Но семья Грега была полной противоположностью моей. Мои родители были несчастливы в браке, и в их семьях было не принято выражать чувства. Мать с отцом редко бывали нежны друг с другом, и еще реже со мной и моим братом. Я знала, что мама любит меня, и я любила ее. Просто мы никогда не говорили этого. Мне не то чтобы не хотелось, просто когда я пыталась это сказать, у меня не получалось. «Ты должна ей сказать». «Обязательно», — настаивал Грег. «Я постараюсь». Но я все никак не могла выбрать подходящий момент. Через пару месяцев случилась трагедия. Грег внезапно скончался. Это был худший период в моей жизни. Я не знала, смогу ли это пережить. Мне казалось, словно у меня отняли все. Прошлое, настоящее и будущее. Но со мной была мама. Она часами слушала меня, пока я изливала душу. Мама сочувствовала мне и успокаивала. Мы ходили с ней на долгие прогулки. Я все время говорила и плакала. Потом в один прекрасный день мы с мамой созвонились, и в конце разговора я сказала ей... Слова сами вылетели у меня изо рта. «Спасибо, что так обо мне заботишься». «Я люблю тебя». Она ответила, «Я тоже тебя люблю». Так это и произошло. Я смогла. Мы смогли. Со смерти Грега прошло шесть лет. Скорбь все еще остается неотъемлемой частью меня, но я научилась с ней справляться. За эти годы мы с мамой очень сблизились. Мы каждый день разговариваем по телефону, обмениваемся электронными письмами, вместе едем в магазины и ходим в кино. Я знаю, что Грег гордился бы нами. Он бы понял, как понимаю и я, что у меня появилось нечто особенное. Я потеряла своего парня, но нашла лучшего друга. Кэрол Эйер